7. Пока зерцало огня сокрушало Вергрин, сумеречный призрак беспрепятственно описывал широкую дугу, заходя на мятежный корабль с самого безопасного направления, с носа. Призрак отлично просматривался отсюда, с боевой башенки, потому что паруса были полностью убраны и не закрывали обзор. Оказавшись в двухстах шагах от зерцала, Призрак дал залп из огневержца и стрелометов. Обе огромных стрелы, слязгом черкнув по железным щитам на правом борту, сорвали один из них и, не причинив больше никакого вреда, упали в воду. Но глиняный снаряд огневержца угодил точно под основание их боевой башенки и, разбившись, выплеснул прямо под ноги обслуги молний Аюта с полведра жидкой огнедышащей массой. «Шилол на ваше семя!» – прошипел Эгин, вздрогнув от неожиданности. «Что вы все время ругаетесь?» – Рахсаван гневно прорал в ухо Эгину до Танагелла, пытаясь перекричать вопли обожженных матросов. «Если бы не я, этот проклятый кувшин разбился бы у вас на голове!» в руках у пар Арценса был обнаженный меч. Когда он успел выхватить его из ножен для Эгена осталось загадкой, но, видимо, успел вовремя, и меч был вполне согласен с этим, по его узкому и длинному клинку, своим аскетичным исполнением, напоминающему о новой лоссарской школе, перебегали голубые нити бесплотного пламени. Невиданное крестообразное яблоко на рукояти вращалось, как крылатое колесо ветряной мельницы. Эггин отметил, что пар Арценс очень зол и, похоже, немного напуган. Исчислитель прокричал обслуги молний Аюта что-то невразумительное. Ближний к носу ствол справа у борта, который пока что молчал, начал разворачиваться в направлении Сумеречного Призрака. Только сейчас Эггин сообразил, что молнии Аюта расположены самым выигрышным образом и могут стрелять не только по бортам, но и прямо по курсу корабля. По палу бестелился жирный черный дым. Войны из абордажной партии, подоспевшие на выручку по приказанию своих офицеров, оттаскивали подальше от огня кожаные и матерчатые картузы с огнетворительным зельем, появились первые бадьи с водой и песком. Следующий залп сумеречного призрака пар Арценс тоже отвел при помощи своих магий И тоже не самым лучшим образом. Он сосредоточил все свое внимание на глиняном кувшине огневержца. Тот, угрожающе прогудев длинным дымящимся хвостом запала у них над головами, упал в море за кормой корабля. Кувшин разбился о волны и затопил их жидким пламенем. Хумерова смесь горела даже на поверхности воды. Но восьмилоктевые стрелы пар Арценсу отвести не удалось». Пробив носовые щиты, они разрушили правый подъемник и убили несколько человек из абордажной команды. Горящая пакля, которой были обернуты стрелы уродливыми лохмотьями, повисла на вывороченных досках палубы. «Так ведь они могут расстрелять нас, как мы, Вергрин», — подумал Эйген. Впрочем, его опасения оказались совершенно напрасными. Без всякой возни с пристрелкой и без всяких исчислений слишком близко подошел сумеречный призрак к их кораблю, чтобы существовало хоть малейшая необходимости вводить поправки. Молния Аюта разразилась громом. Алый шар вспух прямо среди парусов носовой мачты сумеречного призрака, и тотчас же сероватые полотнища занялись прожорливым пламенем. Норгван понимал, что зерцало огня даже из одной молнии Аюта разделает подчастую призрак раньше, чем тот успеет сколько-нибудь ощутимо досадить беглецам. У призрака оставалась только одна надежда — абордажный бухи. восьмое Когда призрак намертво вцепился в зерцал огня крючьями кошек и абордажных мостиков, это было равносильно полной победе беглецов. Во главе воина в зерцал огня встал Датанагелла, его магический меч, по которому плакало ох, как плакало жерло серебряной чистоты, запел песню смерти в полный голос Абордажную партию призрака вообще не пустили на палубу зерцала. Первые воины, достигшие конца абордажных мостиков, были срезаны мечом Датанагеллы с десяти шагов. Эггин содрогнулся, наблюдая, как корчатся в предсмертных судорогах люди, чьи кольчуги, разлетевшись в один миг на тысячи лопнувших колец, подставили свою плоть под трескучую молнию, во много крат удлинившую меч Датанагеллы. Самилан, Знахарь, Эгин и прочие тоже не оставались в стороне, и только Авор с вербелиной, следуя строжайшему приказу Датанагеллы, продолжали отсиживаться в каютах. Датанагелла и Самиллан, вооруженный огромной архаической варанской секирой, родной сестрой тех, что украшали жетоны офицеров свода равновесия, Вступили на борт призрака первыми «Я иду, Норгван!» — ревел Самилан И шлемы врагов разлетались под его ударами вдребезги, как перезревшие тыквы «Я иду, змеиная кровь!» Знахарь с легкостью перемахнул на палубу призрака И приземлился на четвереньке так ловко, будто был кошкой Меч описал полукружие над его головой Странные были замашки у этого знахара, очень странные А когда в руках знахаря Эгин заметил длинный каменный нож вместо привычного меча или алебарды, он окончательно уверился в том, что солнечным днем месяца Алидам из Бенарина бежала банда отпетых магов. Каменный нож в руках знахаря был куда опаснее любого обычного меча. Обычные мечи раскалывались надвое при встрече с его непритупимой кромкой. Тяжелый двойной панцирь с треском раскрылся под ударом знахаря. Незадачливый офицер опора единства, пытавшийся достать знахаря алебардой, спустя мгновение остался с бесполезным обрубком древка в руках. Ну а знахарь, совершив свой очередной кошачий прыжок, откатился тому под ноги и распорол несчастному пах. «И это примитивный с виду каменный нож!» – ужаснулся Эгин. Палуба под ногами Датанагеллы дымилась. Краем глаза Эггин заметил, что пар Арценс был босс. Воздух над его головой дрожал и переливался, как над раскаленной печью. «Расплавится наш пар Арценс! Ох, расплавится!» Подумал Эггин, стараясь заглушить священный трепет, которым помимо воли наполнялось все его существо при виде этого небывалого сражения. «Арумы и пар Арценсы...» Кристальная чистота перед лицом князя и истины. Князя, возможно, истины едва ли. Разве только истина их заключается в том, чтобы, искореняя магию, самим напитываться ею? Так белая промокательная бумага, вбирая чернила, становится черной, жерло серебряной чистоты, изумрудный трепет. Они, эрм-саваны и рах-саваны, со всего варана и со всего круга земель несут таинственные рукописи, Разыскивают предметы и людей, причастных к изменениям. Они сдают все это своим начальникам, а те отправляют скверну в жерло серебряной чистоты. Да уж! «Держи сарнот шире!» — отправляют. «Мусор!» — только мусор попадает в жерло. Приворотные персни, глупые апокрифы по Ильену и Урайну, подметные списки забытых любовных искусств, да еще мелкие должностные преступники при вступлении в ряды офицеров им всем показывали жерло серебряной чистоты в действии жар тяжелый барабанный грохот своды из красного греаверда давно, впрочем, закопченного до неприглядной черноты внизу, в глубоком колодце озера ослепительно белого, клокочущего расплава, не серебра, нет, а если и серебра то Хуммерова Кто и чем питает его неугасимый яростный жар, Об этом ведомо одному Гнорру Именем князя и истины Рах Саван опоры безгласых тварей Приступивший черту междолжностным И непозволительным путем сочетания С двумя девственницами единовременно Приговаривается к испепелению и вечному проклятию Ужас в глазах приговоренного, короткий вопль, арума опоры единство произносящие страшные слова, от которых, кажется, барабаны перепонки вот-вот и зайдут кровавым потом, гнор, окруженный четырьмя старшими офицерами без знаков отличия, но лица его не разглядеть, нет. Эген был готов на многое, чтобы только увидеть, как исчезает в жерле серебряной чистоты хоть что-нибудь стоящее чудесный каменный нож нахарь, или на худой конец меч Дотанагеллы, Эген бездумно вступил в схватку. Его воля к действию была полностью сконцентрирована на кровопролитии, но его мысли были сейчас очень-очень далеко, в пеннарине, в прошлом. И только когда его тело было резко отброшено назад чьей-то могучей рукой, он, наконец-то, возвратился в реальность происходящего, на то самое место, где он только что находился, упала, рассыпая уголья, прогоревшая рея. «Не владеешь в совершенстве освобожденным путем, не пользуйся им вообще!» — гаркнул над ухом Датанагела. И неожиданно вскрикнул, словно бы ужаленный тарантулом. Эгин опасливо осмотрелся и понял — В мире что-то изменилось. Что?